Глава двадцать третья. Чем закончить долгий спор? Тьмнота ушла не сразу. Сначала посреди нее возникли радужные всполохи, потом они стали ярче, появились и звуки, и наконец я открыл глаза. Он очнулся, услышал я голос дочери Барквиста. Лицо мое было мокрым, видимо, чтобы привести меня в чувство, мне плеснули водой в лицо, но утереть я его не мог. Руки мои были чем-то намертво связаны из-за спиной. Спасибо, Орель, ответил ей голос Боба. А теперь отойди и сядь на свое место. Ага. Орель выходит тоже пленница. Боб попробовала она. Я не стану его повторять, сухо сказал Гарнер. Я сидел на изящном дизайнерском стуле, других тут быть не могло, вытащенным в центр комнаты. Ариэль разместилась в углу у гостиной. Там ей определил место Гарнер. Лицо ее было бледнее известия, а нос и глаза красные, как стоп-сигнал. Наверняка она успела оплакать Кирка Уайта. Отделенный от дочери пространством с белоснежным роялем Барквест занимал позицию по-прежнему у заваленного бумагами стола. Взгляд у него был величевый и бесстрастный. Он сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив на груди руки, словно был на очередном собрании руководства своей вонючей империи, которую лично я успел возненавидеть всем сердцем. Сосредоточенным видом Боб расхаживал передо мной, как дрессировщик перед провинившимся тигром, будто решая, какого именно наказания я заслуживаю: хлыста или револьвера. Я решил помочь ему. Ну что, Боб? Вопрос тот же, что мы будем делать? Нет, Джеррими рассмеялся Боб. Этого вопроса уже нет. Ты покойник. Но мне нужно задать тебе кое-какие другие вопросы. Да, и догадаюсь. Тебе интересно, что именно случилось с записями Уайта? Боб в углу заплакала Арель. Ты убил Кирка. Боб строго посмотрел на Арель, приложив палец к губам, затем обратился к Барквисту. Я надеюсь, вы найдёте нужные слова для своей дочери, мистер Барквист. Мне бы и не хотелось делать это самому. Барквист тяжело кивнул. Дочь, я прошу тебя, потерпи. Скоро мы совсем разберёмся. Ариэль отвернулась к стене, чтобы не видеть ни отца, ни его боевого пса Гарднера, ни меня грешного. Боб присел возле моего стула на курточки и принялся меня пристально рассматривать. Ты лжёшь, флин, сделал он вывод. Ничего у тебя нет. На флешке, присланной Кирком, извини, совсем не то, на что ты рассчитываешь. Я только что проверил. Боб показал мне флешку, которую, пока я был без сознания, он, видимо, вытащил из моего кармана. Из его слов я понял, что Такери побоялся сообщить ему о моём зубодробительном визите. По всей очевидности, сейчас Боб думал, что я успел прослушать звонкий гласа. Но потом мой зомби и напарник стёр её, так что никакими доказательствами я не обладал. Откуда же я тогда знаю, что она ней была? Что если есть копия, спросил я. Боб не поверил. "Блеф", сказала он уверенно. "Если бы запись была у тебя, ты обязательно бы попробовал обменять её на свою жену и дочь, но ты и слова об этом не сказал". Что сказать? Он был прав. Боб Гарднер раскусил меня. профессионал, как я о нём и думал. Записи и звонков Гласса у меня не было. Ты неплохой парень, Джеррими, как бы с сожалением сказал Гарднер, но попал не в ту историю. Если бы я не знал, какой ты упёртый, я бы, может, попробовал с тобой договориться. Может, даже позвал бы к себе в команду. Он рассмеялся. Я, кстати, тоже, наверное, нервы. Ты сам не дал себе никаких шансов. Гарднер всё ещё сидел передо мной на корточках. Весёлость из его глаз ушла, уступив место холодному, так сильно почитаемому мной профессионализму. Из-под мышечной кобуры, стараясь сделать это незаметно для чувствительной Арель, он вынул пистолет. Это была такая же бирета, как у Джеффа. Аккуратно передёрнув затвор, Гарднер приготовил оружие к использованию. "Фрэнк, попросил он, не оборачиваясь, заберите, пожалуйста, тарель и идите вниз, а я" Выстрел, оборвавший героя нации на полуслове, прозвучал неожиданно и для меня, и для Бопа. Гарднер получил пулю в левую часть затылка. Она прошла через его череп и вместе с мозгами вышла чуть выше правой скулы, по пути захватив и глаз. На белый рояль лучших апартаментов плазы легла размашистая россыпь бурых кровавых капель и бледно-розовых обшмётков мозга. Ариэль взвизгнула и закрыла лицо. Я же сидел со скованными за спиной запястьями и не без удивления смотрел на Франклина Барквиста, держащего в правой руке беретту Джеффа. Боб упал навзничь. Под моим изумленным взглядом Барквист положил пистолет на стол, взял с него нож для разрезания конвертов и обошел меня сзади. Я вздрогнул, ибо не был уверен, что именно он собирается этим ножом делать, но старик всего лишь разрезал удерживающие меня путы, ими оказались пластиковые стяжки. Растирая затёкшие запястья, я смотрел на барквиста, признаюсь, с удивлением и недоверием. Но он, несмотря на то, что теперь я был свободен и оружие, что от Джеффа, что от Гарднера, было у меня под рукой, как будто этого не замечал вообще. Риэль ты в порядке? – спросил он с заботой. Мне нужно, чтобы ты сейчас меня внимательно выслушала. Это касается и вас, Флинн. Садитесь, а то опять чего доброго грохнитесь в обморок. Я присел. Меня действительно снова покачивало. Риэль внимательно смотрела на отца. Вот как было дело, мистер Флинн. Барквест заговорил тоном, каким должно быть отдавал распоряжение на совете директоров. Боб шантажировал Роберта и плел интриги против меня и моей семьи. Используя пост тон главы безопасности, он нанял команду головорезов, по сути, набрав собственную армию, чтобы бесконтрольно влиять на любую ситуацию в мою пользу. Мой зять Роберт, защищая меня и мою дочь, пошёл против него и поплатился за это. К сожалению, я не успел ничего предпринять, прозрев слишком поздно. Ия и Ариэль слушали миллиардера с нарастающим удивлением. Боб Гарднер вовлёк Роберта в опаснейшую игру с мафией. Он способствовал его смерти, а то и кто его теперь знает, возможно, и убил его лично, продолжил Барквест. Когда же Ариэль, ошибочно приняв его действия за мои, потребовала расследования и использовал всё своё влияние, чтобы замести следы, Убрал глаза, убрал связанных с ним бандита Кларка, а также нашего несчастного Уайета. Барквест развернулся ко мне, но браво вам, Джереми, вы раскусили его игру, попав тем самым в его черный список вместе со своими родными. С вашей супругой я надеюсь все в порядке. И малышка не слишком испугалась. На его лице появилось даже некое вполне похожее на искреннее сочувствие. Я выпишу чек на любую сумму, чтобы снять все потенциальные психологические последствия. Бог был мой человек, и я более чем виноват перед вами. И, конечно, перед тобой, Ариэль. Барквист замолчал. Молчала и Ариэль. Я видел по её лицу, по её зелёным, как у отца, глазам, она хотела поверить ему, она уже верила. про себя я такого сказать не мог. Значит, всё это вина исключительно Боба Агарнера, уточнил я. Не ваша? А какие у вас основания думать иначе, лейтенант? Я имею в виду твёрдые, неоспоримые доказательства. Интонацией Барквист выделил и твёрдые, и неоспоримые. Наш долгий спор пора бы закончить. Или вы не поняли, что блеф с записью не удался, если это был блеф? По лицу Барквиста пролетела тень. Арель сказал я, ваша песня написанная у Айетом. Он обещал послушать запись и сказать, что он думает. Он вернул вам вашу золотую флешку. Да, ответила удивленная Арель. Недавно. Вставьте ее в компьютер. Милые, не позволяя ему, попытался вмешаться Барквест. Не сейчас, пап. Арель отыскала в сумочке флешку на серебряной цепочке и подключила ее к ноутбуку. Высветилось окошко с содержимым устройства. Вот все файлы, произнесла Арель. Что мы ищем? Запись голоса, ответил я. Наша песня с Арель не получилась, флин, но в ней точно что-то было. Умница, Вондеркинд Кирк Уайт, не мог сказать просто так настолько полную бессмыслицу. Это было чёткое указание. Я понял это не сразу, но всё-таки вовремя. Арель включила файл, названный The Cute Song, финальная версия. Полилась музыка. Голос Ариэль, кстати, вполне приличный изопел. I hope you'll find some time for me, my dear. Oh, do I have to die for you to be here? I know we could be close, all stars and clads and more, like melody and words in beautiful cute song. И Ариэль и Баркрист смотрели на меня с недоумением. Я и я сам был озадачен. Я был уверен, что Уайт замаскировал запись под песню Ариэль, и именно об этом сообщил мне в телефонном разговоре. Неужели я ошибся? Что вы пытаетесь доказать? Флин ехидно спросил Барквист. Смиритесь, вы невообразимый гордец. Стойте, прервал я запись. Я понял, в чём дело. Что это за файлы? Ариэль глянула на экран. Кроме финальной версии, Там было еще несколько вариантов, обозначенных просто цифрами. Неудачные версии, мусор, то, что не получилось. Но, конечно, наша песня с Ариэль не получилась. Бинго, Кирк. Сейчас мы и найдем то, что искали, пообещал я. Привлечь вашего отца к суду почти невозможно. Так или иначе, он все свалит на Гарднера. Но вы, вы будете знать правду. Я навел курсор на неудачную версию и кликнул по тачпаду. Голос голоса зазвучал мгновенно. Миссис Милхаус, меня зовут Самель. Я друг вашего мужа. Узнав о том, что с ним случилось, я не могу у больше молчать. Вы должны знать, что случилось. Примерно месяц назад ко мне обратился некий Кирк Уайт, работающий на вашего отца. От его имени он предложил мне решить все мои финансовые проблемы. Я направился к выходу. Я никогда больше не появлюсь у тебя, услышал я отчаянный крик Арель. И внуков ты тоже никогда больше не увидишь. Я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя, Арель. Я прошу тебя, это неправда. Ты разбиваешь мне сердце. Флин, я предупреждал. Ты пожалеешь о том, что сделал. Я закрыл за собой двери и пошёл к лифту. А в переводе из з это вероятно теперь можно даже не задумываться. Хорошо, если удастся удержать звание лейтенанта, а то и вообще не вылететь из полиции. Может, попроситься к Барквисту на место начальника службы безопасности? Вакансию-то он только что создал лично. А, к чёрту. Нет такой шутки, которая могла бы сейчас меня развеселить. Меня ждёт Индиана, и я отправляюсь туда с самым серьёзным человеком на свете.